Глава 20 Мы подоспели к самому началу основного штурма форта. Думаю, задержись мы еще на пару часов, и, скорее всего, застали бы тут одни руины и довольных гоблинов, добивающих остатки защитников внутри. Хотя при этом нам пришлось свернуть в город, наведаться в тайник и набрать немного оружия и боезапаса, а то драться одним тесаком Мара — не вариант. Форт очень скоро предстал перед глазами. Мне показалось, это было очень удачное место для обороны. Не зря тут горожане столько лет просидели. На высоком холме, подпираемой с трёх сторон небольшим выходом скальной породы, эдакая вмятина в скале. Перегородить ее невысокой стеной из валяющегося тут камня сам Творец велел, что люди и сделали. Не скажу, что работы тут проводились прямо титанические, но открытую часть удалось перекрыть полностью, создав стену высотой метров пять и шириной метров сорок. При этом часть защитников спокойно сидела в специально прорубленных гнездах в самих скалах и достаточно метко оттуда стреляла. Не удивлюсь, если там сидит и Шам со своим крепостным ружьем, прозываемым Маром Слонобойкой. Башен Форт не имел. Видимо, сил построить не хватило. Судя по тому, как передвигались защитники, стена не была массивной, и с той стороны использовались деревянные настилы и лестницы, по которым мы забирались бойцы. Форт, несмотря на то, что хоть и выглядел надежным и казался практически неприступным, на первый взгляд, дилетанта, по факту был таковым только для неразумных тварей. Тут даже рва не было. Как пояснил Мар, там сплошная скала. Пытались копать... но это было слишком тяжело. Никто не думал, что форт будут штурмовать разумные, обладающие огнестрелом. Местные обычно не ссорились, и такие сражения не устраивали. За этим следили как сами мэры городов, так и люди с верхних слоев. Приток новичков должен был быть постоянным. Гоблинам численностью больше тысячи взять это сооружение, обороняемое чуть больше, чем семью десятками людей, не составляло труда. Защитников было слишком мало. Противник провел грамотную подготовку, наделал лестниц и соорудил несколько десятков огромных оббитых железом щитов, под прикрытием которых подходил все ближе к стенам. А через небольшие щели оттуда уже открывали огонь наиболее меткие воины-гоблинов. Но ну и самое главное, у них были пушки. А это однозначно говорило о том, что форт падет в ближайшее время. Противопоставить пушкам у них было просто нечего, и те, выставленные одной батареей в восемь штук, беспрепятственно накидывали по стенам и за стены небольшие каменные ядра, которые изготавливались тут же, в мастерской, десятком мелких уродцев. Видимо, если бы запас был побольше, стены были бы разрушены раньше. Пушки хоть и были достаточно примитивные, но их ядра были достаточно хрупкими для того, чтобы при встрече с другой скалой или камнем Разлететься шрапнелью на десятки мелких каменных кусков, убивая и раня всех, кто находится рядом. Судя по всему, первым делом пушки выбили наиболее близкие точки, откуда слишком активно отстреливались защитники, и только недавно перенесли огонь на стены, пока еще чудом держащиеся. Хотя выбитых камней и даже небольших дыр там было достаточно. На мой вопрос, как расположен форт и куда деваются умершие люди, Арн успокоил. пояснив, что форт находится на самом краешке зоны Колыбели, так что переживать за них сильно не стоит. Тем более, что мы уничтожили гоблинов, охраняющих ворота, и следующие воскрешенные будут уже в безопасности. А почему мы не остались прикрывать тех, кто вернулся из Колыбели? Ведь если гоблины вернутся, то смогут и дальше убивать выходящих оттуда людей. А что этим людям тут делать? Если вернувшись, они будут знать, что весь город мертв. вопросом на вопрос ответил Мар. «Все знают, где арсенал в городе, где есть специальные тайники с оружием. Так что те, кто сейчас вернулся, берут оружие и идут сюда. Иначе никак». Наблюдать завязку сражения было интересно. Под прикрытием пушечного залпа две сотни губленов ринулись к стенам форта, неся с собой лестницы и таща осадные щиты. Со стен, конечно, огрызались, но плотность огня была минимальной, и почти все гоблины без труда добежали до стен, выставляя лестницы и практически сразу оказывались вне зоны выстрелов защитников. Вылезти и убить нападающих под стеной было невозможно. Оставшиеся сотни гоблинов, подойдя на максимальную дистанцию оружия, вели постоянный беспокоящий огонь, не давая никому высунуться. Коротышки грамотно пользовались численным превосходством, и даже сейчас сгрудившиеся под стенами сотня не атаковала, а ждала, когда пушки, сделавшие следующий залп, перенеся весь огонь на левую часть стены, разрушат ее кусок, чтобы можно было спокойно штурмовать. «Какой у них план?» — спросил Арн у Мара, когда тот вернулся с совещания с фералами. Если это можно было так назвать. Фералы чтили договор и пришли на помощь, но слушать советы и подчиняться человеку и выполнять его идеи отказывались намертво. слишком гордыми и упрямыми были. «Какой может быть план у этих блохастых?» — скривился Мар. «Бежим туда, убиваем всех!» Он даже голос изменил, явно пародируя кого-то. «Привыкли, что с монстрами такое прокатит, а если что, удерут. Но тут ты их положат вообще всех, дебилов!» «Так, слушай тогда сюда!» Наклонился к нам Марн и выложил свой план битвы, рисуя на песке приблизительную схему. Если вся группа Горыча была такая, как Арн сейчас, то я вообще не представляю, какое тут должно быть количество монстров, чтобы люди отсиживались в форте, а не атаковали сами. И что за сражения тут случались? То он сам по себе был ультимативным орудием с его пусть и краткосрочными умениями с долгой перезарядкой. И их тут всех поубивали в свое время? Пипец, конечно. Времени действия способности Арна не хватило бы, чтобы уничтожить всю армию гоблинов, но достаточно, чтобы нанести серьезный урон. Моих резонансных патронов, которые я успел наделать, из расхода во второй слиток, тоже должно было хватить для выполнения основной задачи. Как итог, мы вдвоем с Арном уже представляли собой огромную боевую мощь. И наша цель была самой важной — попробовать уничтожить артиллерию и снайперов, прикрытых щитами. и постараться сделать это до того, как те отработают по орущей толпе блохастых, а заодно разорвать взаимодействие между штурмовиками под стенами и основной массой гоблинов. Когда фералы были обнаружены противником, у Арна оставалось еще две минуты до отката, которые мы нервно прождали, а потом еще ждали полчаса, пока наши шерстяные союзники накричатся вдоволь, набираясь боевого духа, и пойдут в атаку. Ни тактики, ни дисциплины, просто волна яростно орущих тел, вооруженных луками и копьями. На их фоне план Арна хоть и отдавал доли и безумия, но был сносен. А судя по тому, как активно с ним соглашался Мар, спорить с самоназначенным командиром нашей троицы никто не будет. Арн должен был действовать как таран, мчась вперед, внося хаос и неразбериху в ряды гоблинов. Его задача заключалась не только в том, чтобы нанести максимальный урон, но и отвлечь внимание врагов на себя. И эта роль была ему привычной. Во время войны он часто становился камикадзе, которого закидывали в самое пекло боя. Там он забирал с собой столько врагов, сколько мог, и, если удавалось, вырывался из окружения, если нет, возвращался в колыбель. Как в итоге интересно оказалось, что из всех прокачанных бойцов выжил тот, кого больше всех убивали. «Я буду практически неуязвим на время действия способностей», — сказал Арн. «Грис, твоя задача идти за мной и максимально тратить боезапас. Сколько у тебя патронов?» «Почти восемьдесят», — прикинул я. «Сейчас еще доделаю». «Отлично», — сказал Арн. «Этого должно хватить. Видишь тот бугорок? Там как раз недалеко до пушек». «Да бежишь туда и сиди там, пока не вернусь за тобой. У тебя минут пять на то, чтобы всех там развалить, понял? Без меня никуда не рыпайся». Я кивнул. Мар протянул мне еще два слитка. «Сделаешь себе еще, если вдруг не хватит». «Спасибо», — кивнул я, забирая металл. «Я могу пойти вскрытие, попытаться убить командиров», — предложил Мар, но его прервал рев. раздавшиеся со стороны, откуда должны были напасть фиралы. «Нет», — отрезал Ларн. — «ты не Рэмбо на максималках. Даже не думай туда лезть с одним тесаком и револьверами. Все карабины у тебя. Если кто сунется к Грису, вали их, нахер! Ты в самой безопасной точке будешь нас прикрывать. Без шуток и без тупого геройства. Уяснил? Так, может, новичкась...» Увидев взгляд Арна, Мар замолчал, взял карабины, и принялся готовить место к бою. «Новичок уже не новичок, Мар», — все-таки добавил командир. «Он отлично показал себя как в разведке, так и в сражении возле города. Не надо с ним сюсюкаться». «Вообще-то я тут», — напомнил я. Но дальнейший спор тут же сошел на нет. Фералы начали атаку как один. Их тактика оказалась до боли простой и, честно говоря, удручающей. «Беги и стреляй!» Я тяжело вздохнул, наблюдая эту идиотскую картину бесполезного самопожертвования. Может быть, против тварей такая стратегия и сработала бы, но не против вооруженных до зубов гоблинов. Первоначальный натиск фералов не застал гоблинов врасплох. Фералов видели и ждали. Строй гоблинов немного дрогнул, когда первые выпущенные стрелы унесли с собой несколько жизней противника — Но на этом успех людей закончился. Гоблины быстро перестроились, выставив щиты, обитые металлом, а затем подняли над головами ружья. Но ответный огонь не вели. Может, слишком велико было расстояние для прицельной стрельбы из их пукалок? Тут я сказать не мог, так как вообще не разбирался в войнах. Может, хотели завалить в упор как можно больше? Несколько командиров гоблинов начали размахивать флажками, подавая сигналы войскам. Часть пушек, стоящих на небольшом холме, быстро развернули в тыл, прикрывая линии обороны. И только когда артиллеристы приготовились, последовала команда и слитный залп орудий и огнестрела. Громкий звук залпов пушек сотряс в воздух, а земля вокруг взрывалась, отправляя в небо осколки земли, камней и тел. Первая волна зверо людей практически исчезла в огне и дыму. Гоблины, несмотря на их мелкий рост и примитивную технику, оказались умелыми и хладнокровными вояками. Один за другим, тела десятков фиралов падали на поле боя, и хрев сменился предсмертными хрипами. Ядра просто выносило по несколько тел за раз, нанося невероятно страшные раны и разрывая нападающих на куски. «Они сейчас сломаются». сказал Мар, стоя рядом и внимательно наблюдая за развитием атаки. «Надо что-то делать, или мы их потеряем. Кажется, мы не попали в волну». «Работайте по плану. Время!» отрезал Арн, активируя свою способность. Его тело окутал тот самый прозрачный щит, а глаза будто налились кровью. «Я начинаю!» С этими словами он рванул вперед, оставляя за собой едва заметный шлейф света. Его скорость была невероятной, и уже через несколько секунд Арн оказался на расстоянии выстрела и открыл огонь по скоплениям гоблинов. «Твоя очередь, и будь добр, останься в живых, чтобы я не напрасно терпел все это наше приключение, хорошо?» Мар подтолкнул меня, кивая в сторону пушек, а сам залег за камнем, выбирая удобную позицию. Я побежал вперед, и на фоне беспорядков, которые Арн устраивал впереди, Моя фигура была практически незаметна, пока я не начал стрелять, подобравшись, наконец, на нужную дистанцию. Выстрел. Резонансная волна снесла пушку, разметав вокруг пятерых гоблинов. Вторая пуля отправилась в следующую пушку, вызывая тот же эффект. Звук был оглушительным, а последствия летальными. Орудие просто разрывало вместе с телами их расчетов. И они разлетались во все стороны, раня даже тех, кто укрывался позади. Гоблины быстро среагировали. Несколько десятков бойцов со щитами двинулись к остаткам батареи, пытаясь создать защитный барьер. Их ружейные залпы взметали землю вокруг меня, заставляя упасть на землю и вжаться в небольшую ямку. Один из выстрелов прошел опасно близко, зацепив рукав. В ответ я трижды выстрелил в их сторону, создавая очередную волну взрывов, и загораживая гоблинам обзор. Пришлось отползать в укрытие, назначенное мне Арном. Я бросил быстрый взгляд на стены форта, где защитники отчаянно пытались поддержать нас огнем. Но снайперы гоблинов не ослабляли свой безостановочный обстрел, и одного из высунувшихся защитников тут же снесло выстрелом. Суки. После перезарядки прицелился и выстрелил несколько раз в сторону позиций снайперов. Конечно, на таком расстоянии попадание было маловероятным, но взрывы резонансных патронов сделали свое дело. Грохот и осколки заставили гоблинов вжаться в землю, прерывая их непрерывный обстрел хотя бы на мгновение. В это время отступившие было фералы перегруппировались и снова рванули в новую атаку. На этот раз, поступив более разумно и отведя часть толпы, а назвать это армией я бы постеснялся, И, наконец, начали плотно работать луками, заваливая стрелами почти все пространство, где находились гоблины. Это у них уже хорошо пошло. Второй, более многочисленный отряд, рванул на пролом, несмотря на шквальный огонь, который гоблины обрушили на них. Земля под их ногами взрывалась от ружейных залпов, воздух наполнялся криками боли и грохотом выстрелов. Многие зверолюди гибли, не добежав до врага. Но ну, те, кто выжил, с неистовой яростью врезались в ряды гоблинов, внося хаос и разрушение. Наконец, они дорвались до вражеской крови. Их ярость нашла выход, а месть за смерть павших товарищей обрушилась на гоблинов в полном объеме. Арн тем временем устроил настоящий ад в стане гоблинов. Его движения были быстрыми и точными, а каждый его выстрел убивал трех-четырех куч настоящих врагов. Строй! хорошо показавший себя против фералов, оказался для боевика идеальным в плане количества убитых. Их было очень много. Время неумолимо шло. Я быстро сменил позицию, перекатываясь за ближайший валун и выпустил три резонансных пули прямо в центр скопления гоблинов. Они пытались прикрыться щитами, двигаясь ко мне плотной группой. Ошибка. Взрывная волна разметала их в разные стороны, оставляя на земле лишь ошметки и выбивая ближайших из строя. Но эффект оказался двояким. Расчистив путь, я привлёк к себе еще больше внимания. С десяток гоблинов тут же сорвались с места, направляясь в мою сторону, готовые в любой момент открыть по мне огонь. За спиной раздался выстрел, и крайний справа гоблин упал с развороченной башкой. Мар стрелять умел. и этот навык всячески в себе развивал. Следующие выстрелы убили еще одного, и как минимум пару ранили, заставляя противника рассредоточиться и залечь в кустах и камнях вокруг. Я еще добавил им огня, развалив на куски троицу, прятавшуюся за щитом, об которой бились пули Мара. Противник дал мне немного времени отдышаться. Я не знал, что происходило на всем поле перед фортом, но мне начало казаться, что мы проигрываем. Кажется, фералы, порубившись и наткнувшись на серьезное сопротивление, снова откатились. А вот гоблины, идущие по мою душу, снова активизировались. На этот раз они действовали умнее. Рассредоточились, больше не кучковались, прячась за отдельными щитами и укрытиями. Ведь мы, они уже поняли, что мои пули не оставляют шансов ни металлу, ни плотным защитам. Теперь каждый из них двигался по своему маршруту, прикрывая друг друга. Я выругался про себя, проверяя оставшийся боезапас. Патронов было достаточно, чтобы устроить еще немного хаоса, но не чтобы выйти победителем из этого столкновения. Один из гоблинов выскочил из-за укрытия, целясь прямо в меня. Я успел выстрелить первым, и резонансная пуля взорвалась прямо у его ног. Взрывная волна отправила его в полет, а щепки от щита разлетелись вокруг, как смертоносные осколки, задевая ближайших ублюдков. Трое других моментально сменили тактику, пытаясь зайти с флангов, и попали под огонь Мара. Еще двое остались прикрывать центр, держа ружье наготове. Они действовали слаженно, и времени на раздумья у меня больше не оставалось. Я перекатился к следующему валуну, выбрав момент, когда их огонь немного ослаб. Теперь все решала скорость. Подняв револьвер, я вскинул его к плечу и выпустил три пули в сторону группы слева. Взрывы заставили врагов броситься в рассыпную, теряя координацию. Еще один выстрел, и центральный гоблин с грохотом разлетелся на ошметке, разметав ближайших к нему. Быстро перезарядил револьвер, стараясь держать себя в руках. Меня буквально зажимали со всех сторон, и сделать что-то существенное я уже не мог. Да, у меня были крутые патроны, но их явно не хватало, чтобы справиться с таким количеством врагов. Мар не мог с ними справиться и сильно помочь. Он ограничил скорость их передвижения, но, являясь одиночным стрелком, его практически игнорировали. Если им было нужно, гоблины спокойно жертвовали собой ради выполнения задачи, стараясь при этом не гибнуть глупо. Следующая попытка высунуться оказалась неудачной. По мне тут же открыли шквальный огонь. Пули свистели вокруг, рикошетя от камней и выбивая искры. Я чудом избежал попадания, в последний момент прячусь обратно в укрытие. Ладно, несколько пушек я устранил, пора выбираться отсюда. Активирую амулет скорости, и мир вокруг привычно замедляется. Звуки становятся приглушенными, движения врагов растягиваются. Срываюсь с места, и теперь гоблины просто не успевают реагировать. Они только начинают поворачивать головы, когда я уже проскальзываю мимо их позиций. Открываю огонь по ближайшим противникам. Первая пуля взрывается прямо у ног группы, которую я обхожу, отправляя их щиты и тела в полет. Но моя задача сейчас не уничтожить их всех, а вырваться из окружения и оставить после себя как можно больше хаоса. На пути к позициям снайперов я выпускаю еще несколько резонансных пуль. Каждый взрыв сбивает врагов с ног, разносит укрытие и создает завесу из пыли, грязи и камней. Гоблины начинают метаться, теряя координацию. Позиции снайперов уже видны. Я направляюсь к ним, петляя между развалинами и сгорающими остатками их укреплений. Если уничтожить их, у людей в форте появится возможность нормально атаковать. Поднимаюсь выше, петляя по разрушенной местности, по пути закидывая патроны в барабан. снайперы все ближе. Один из них замечает меня и пытается прицелиться, но я успеваю выстрелить первым. Резонансная пуля взрывается рядом с ним, заливая землей еще двоих, спрятавшихся позади. Камни, щепки и ошметки разлетаются в стороны. Мир все еще замедлен, и я использую это преимущество на полную. Прыжок через обрушившуюся баррикаду из щитов, И я оказываюсь прямо перед большой группой гоблинов, находящихся в небольшом углублении в земле, действующих как единый слаженный механизм. Пока один стреляет, второй подает ему заряженное оружие, а третий готовит следующее. Вот это конвейер. Но ауристовые пули, вылетавшие из ствола практически очередью, навсегда прекращают работу этого производства. Около 20 снайперов, лежавших достаточно кучно, Погибли от трех выстрелов. Остальных разметала в разные стороны. Кого убило сразу, кого покалечило. Патроны заканчиваются, и я не успеваю перезарядить барабан. Один из заряжающих направляет на меня ружье, но он слишком медленный, и я успеваю броситься на землю. Пуля пролетает опасно близко, практически обжигая лицо, но все же мимо. На последней секунде действия замедления я срываюсь с места и в прыжке ногой сношу мелкому ублюдку голову. Пятка отзывается болью, но я игнорирую это. Замедление заканчивается. Звуки резко обрушились со всех сторон. Крики раненых гоблинов, стоны, топот сапог смешались в хаотичный гул. Мне нужно добить их всех. Быстро оглянувшись, я понял, что остатки щитов вокруг меня — образовали своего рода укрытие. Штурмовики и противники, увлеченные схваткой с фиралами, меня не замечали. Это давало мне несколько драгоценных мгновений, чтобы подготовиться к следующему ходу. Я хватаю ближайшее ружье. Массивное, тяжелое. Как эти мелкие поганцы вообще его таскали? И начинаю кровавое уничтожение недобитков, проламывая головы тяжелым прикладом. Те, кто попытался сопротивляться, Оказались безоружны и не представляли угрозы. И я снова в крови. Заляпан с ног до головы. Но миссия выполнена. Снайперские позиции уничтожены. По щеке стекает что-то горячее, и я понимаю, что пуля все таки задела меня. Нервная улыбка расползается по лицу. Теперь у меня будет симметрично шрамированное лицо. Среди шума битвы я слышу громкий топот, который все ближе. Я даже не успеваю на него отреагировать. На меня обрушивается здоровенное тело, прижимая к земле. С усилием сталкиваю его с себя, хотя тело активно мне в этом помогает. Оказалось, это Арн. У него серьезная рана в плече, оторвано ухо и, кажется, прострелена нога. Не могу рассмотреть все повреждения в этой суматохе, но кровищей он залит полностью. И -э все», — прохрипел он, улыбаясь щербатой улыбкой. Три передних зуба у него отсутствовали, добавляя к его и без того потрёпанному виду еще больше драматизма. «Успел зачистить тех, кто к тебе шел, А ты неплохо справился». «Ага», — кивнул я и продолжил заряжать барабан револьвера. «Посмотри, ружья вроде нормальные. Если есть целые, конечно. Мне надо сделать патронов. Как будем уходить?» Я достал слиток и активировал способность. тут же сгребая появившиеся патроны в сумку. Боеприпасы улетели как-то слишком быстро. Посчитал. Пять барабанов россыпью. Ещё повоюем. Никак. Арн возился, перебирая ружья. И, кажется, нашел себе несколько вполне рабочих. Мы старались сильно не высовываться. Похоже, гоблины либо забыли о нас, либо отвлеклись на фиралов. Но хотя бы эту часть миссии они не провалили. за что им можно сказать «молодцы». Их безумная атака оказалась хорошим отвлечением. Даже не хочу представлять, что бы я делал, если бы по мне бахнули из пушки. «А?» Я даже не понял ответ Арна. «Мы же, считай, находимся в самом центре сражения, зажатой с двух сторон». «Мне хана, Грис! Там было трое чудиков! Они меня всего изрезали!» Выстрелив в невидимую мне цель, арн наконец прислонился к мертвому противнику и сел и только сейчас я смог нормально оценить его ранения. да на нем же живого места нет его просто порезали на десятки лоскутов помимо трех пулевых отверстий и нескольких глубоких ран на плечах он представлял из себя вид будто попал под нож мясника на адреналине дошел твари тех я положил не парься не придут сильные С каждым вздохом ему становилось все труднее говорить. Потом он вообще замолчал. «Мля, что делать дальше, я не знал». Вокруг кипело сражение. Я видел стены, и что штурмовики не пошли на помощь к тем, кто защищается от фиралов. Наоборот, они активно полезли по лестницам наверх, и уже несколько десятков перевалило за стены. Пальба там шла яростная. От отчаяния хотелось кричать. Я растерялся, впервые попадая в такую ситуацию. В этой жизни, точно. Поэтому, метаясь и высматривая противника, и одновременно пытаясь перевязать Арна, который еще явно дышал, пусть и глубоко, и со всхлипами, я пропустил одного из гоблинов. Видимо, из той троицы, про которых успел сказать Арн. Враг, вооруженный огромным ножом, внезапно набросился сбоку, явно намереваясь проделать мне новую дыру в том самом месте, где меня впервые ранили в городе. Я едва успел увернуться, чудом избежав удара. До меня не сразу дошло, что этот ублюдок шел с одной целью — меня убить. На автомате я пнул его, отпрыгивая назад, и неудачно приземлился среди трупов гоблинов и тут же направил на него ствол. Пальцы сами нажали на курок. Дальнейшее я не помнил». Мне это уже не нравится. Сначала я подумал, что это моя мысль. В тишине, что стояла вокруг, она была произнесена не моим голосом, но идеально мне подходила. Мне и правда все это не нравится. А что это? Тут же перед глазами пролетело все сражение и атакующий меня враг с ножом. И я, открыв глаза, резко схватился за пистолет. Его не оказалось. Руки в панике шарили по кобуре, но я был безоружен. Не сразу до меня дошло, что сидящий напротив — это не враг, а вполне себе целый Мар, который сидел и чистил мой револьвер. «Как я?» «Ты? Ты-то нормально, как обычно. Совершаешь глупости там, где совершить их очень сложно. но ну и шишак хороший заработал, как бы сотряса не было. Еще чуть-чуть и все. Зырь слева!» Я повернул голову. И правда, повезло. Из остатков расколотого щита на меня смотрел пятисантиметровый кусок железяки, напоровшись на который, я бы точно помер. «А ты знаешь, я сижу себе значит, спокойно, гоблинов убиваю. Пятерых записал на счет. А ты взял и удрал. Тебе кто вообще сказал туда лезть?» «Арн же. Арн сказал сидеть тут и не рыпаться, под прикрытием, между прочим, моим. Так, подожди. Нам нужно было реагировать и пойти туда. Не, паря». Это не командная работа тогда, если тебе нужно пойти туда. Тебе ясно и четко сказали сидеть тут, пока Арн не придет, Было? Было. Уныло подтвердил я. Распекал меня Марзадзело и имел на это полное право. Арн и так сюда шел, Он бы тут всех завалил, а ты бы ничем ему не помог. Эти говнюки, что его задержали, вообще бешеные твари какие-то. Он их убил буквально под конец умения. И то его так изрезали жуть. «Чуть весь наш план не провалился». «Но ведь не провалился. Ты скажи, чего тишина такая? Победили?» Я просто видел, как штурмовики внутрь полезли и подумал, что все, хана. «Как полезли, так там и легли все», добил меня товарищ. «Я ж тебе рассказывал, как парни Горыча держались, чтобы мы подготовились на второй линии обороны. Мы там хорошо подготовились. Горыч там просто бойню им устроил в упор». Шам так вообще грибов обожрался. Рассказывает, как пятерых одной пулей пробил. Врет поди. Хотя он новое ружье заимел. Там уже не слонов, а драконов валить можно. Мар, хорош, я устал. И так все это выбивает из строя. А тут ты с этими подколками. Я иногда не понимаю, даже шутишь ты или серьезно. Что в итоге-то? В итоге я всех победил. Гордо подбоченясь и уперев руки в бока... Мар, сидевший на каком-то пеньке, выглядел нифига не серьёзно. «Дошёл до вас, вы тут сарном валяетесь, в кровище все опять, но он уже все пошел на перерождение, а ты еще живой. И такая злость меня взяла, ух, не потому что ты живой, и опять тебя тащить надо, а за всю эту несправедливость. Ну и я пошел и всех убил. Я этот, убийца-невидимка, во, вырезал их командиров, и сразу проще стало». Гоблины запаниковали, и, кажется, у них запасы закончились. Стрелять стало нечем. Видать, не рассчитывали они на такой бой. Короче, да. Поднимайся, всех убили. Пошли бухать. Вы убили... X 125 Получено в награду... 375 осколков душ. 375 боливаров. Получен элемент пазла. 40. Вы убили. Получено в награду 20 осколков душ. 20 боливаров. Получен элемент пазла. 1. Конец книги. Текст читал Вадим Ерудкин. Спасибо за прослушивание.